«Мурзин Сергей Васильевич. По образованию историк, по профессии безработный. Квартира на окраине, семьи нет». «Как же он вышел на тайный город?» Кортос пожал плечами. «Вариантов много, но...» «Пару лет назад брянская полиция задерживала Мурзина по подозрению в незаконных археологических раскопках и торговле оружием». «Ты залез в общую полицейскую сеть?» «Судя по всему, у наемника выдалась бурная ночь». Скучно было, улыбнулся Кортес. Короче, у Брянских ничего не выгорело, доказательств не нашли, изменились и отпустили. Но факт задержания остался в деле и дал наемникам ниточку: Наш Сережа, черный археолог? Похоже, и нашел что-то опасное. Кортес пожал плечами. Во-первых, у нас есть Крохин. Скромный и хлипкий сотрудник тигратком 20 лет отроду. Сначала он, шутя, искалошматил чудов, а потом за несколько секунд расправился с тремя вампирами. Во-вторых, у нас есть Мурзин. Судя по его разговору с Насфератом, мужчина тертый, достаточно хладнокровный и, вероятно, опытный черный археолог. Наемник помолчал. Если вспомнить разговор в подъезде, то можно сделать вывод, что Мурзина подставили, и теперь он пытается докопаться до правды. И с этой целью пришел к Крохину. Артем улыбнулся. Тигратком. Что, тигратком? Не понял, Кортес. — Это кладезь информации. А наш друг Крохин служитель ее. Крохин нашел что-то интересное, слил информацию Мурзину, а потом кинул, уловил мысль напарника Кортес. Но почему не убил? Не успел. «Почему не убил сейчас? Почему согласился на разговор? Как Крохин вообще ухитрился кого-то убить? Артефактами он не пользовался, магией не владеет, его физические данные смешны...» «Смешны», — не стал спорить Артем, но я бы с ним драться не стал. «Я тоже», — помолчав, согласился Кортес, — «у него есть тайна. У него есть две тайны — как он убивает и как связан с Мурзиным». «Верно» и надо постараться разобраться в них раньше великих домов. Кортес открыл дверцу машины. — Я поеду, чуть отдохну и послушаю, что творится в городе, а ты следи за Мурзиным.